Глава 25. Осада Перит. Несмотря на утро, Перити было довольно многолюдно. Основной контингент тут составляли нубы от пятых до сороковых уровней. Как и мы, они появлялись на площади и сразу двигались на выход из города. Пока мы шли, заметили, как по Перити бродят потерянные октябрята, Им бы суетиться, готовиться к осаде, но никакой подготовки я не увидел. Да, не каждый день ты сливаешь врагу свой город, и это, видимо, не совсем приятное чувство. В степях напротив парадного входа в поселение копошились мстители. Ну, если парадным входом можно считать просто начало центральной улицы города. Никто еще даже не организовал в этом городе стену, не говоря уже о защитных турелях. Здесь-то и находилось огромное количество тех нубов, с потоком которых мы шли от жреца. «С тридцатого, ну чего непонятного-то?» — надрывалась Цветулек. Вокруг нее толпилась куча игроков, рядом она воткнула табличку «Набор в академию». «Так мне всего один уровень остался!» — возмущался какой-то эльф. «Вот докачаешь, тогда приходи, вдруг ты обманешь». «Да как я обману-то?» «Как?» — Цветулек замялась, но потом все же ответила. «А вот не докачаешь уровень, вот как!» Эльф что-то пробурчал и отошел. «Цветулек в своем репертуаре», — прошептал я. Мы стояли чуть поодаль и рассматривали общую картину. Чуть подальше, в степях, гномы-технари готовились развернуть катапульты. Я тоже уже был глазастым технарем, и система услужливо показала, что Эвенджера наметили место для двух катапульт. Рядом стояли ящики с запчастями и ресурсами. Да, мстители много сил на осаду периты и тратить не собирались. Перед катапультами толпились семидесятки. Перед толпой стоял игрок и оживленно жестикулировал, что-то объясняя. В нем я узнал Людвига, он, судя по всему, и руководил всей операцией. Мы всей группой направились чуть поближе. частью затеряться здесь особых проблем не было. Вокруг бродило и бегало столько нубов, что просто не счесть, а особенно рядом с эвенджерами. «Пшли «Я сказал!» — это надрывался змеевик Мактени. Он бегал вокруг и пытался разогнать зевак. Некоторые особо настырные пытались подойти прямо вплотную, да еще и раздавать советы. «Да двух катапульт мало будет, я вам говорю!» — надрывался один нуб гоблин пятого уровня с ником Бульбазавр. «У меня не один клан был, я вам говорю! Пара диверсантов под магом Тени спокойно их раздолбают! Тут же стен нет!» Хелбой, уже знакомый нам орк, Вышел из толпы, схватил гоблина за шкирку и откинул подальше. «Эй, какого фига творите?» — заорал бульбазавр. «Потом сами же за помощью прибежите!» «Кстати, у вас вот в шмотке стоит опал». К Людвигу подошел другой нуб. «Я бы для осады посоветовал аметист». «Вот точно, у меня братан играет в топовом клане». Людвиг закатил глаза и простонал. «Блин!» «Ну когда уже эта осада начнется? Чтоб вас всех накрыло масса атаками!» Мы потолкались еще немного, я даже поймал взгляд Людвига. Я махнул ему, тот только скривился и отвернулся. Сейчас его, видимо, все нубы раздражали. Я только сейчас заметил, что рядом с ним стоял Лютик. «Ого, вся троица здесь!» — сказал Спрут и толкнул меня локтем. «Вижу», — я кивнул. «Ладно, пошли, до технарей дойдем. Пока мы протискивались мимо нубов...» которым вдруг вздумалось посражаться в режиме ПВП посреди осадной площадки, до меня долетели обрывки разговора между Людвигом и Лютиком. «К жрецам я сам зайду», — сказал Людвиг. «Сколько тебе времени-то надо будет?» «Да я не знаю, как уломаю настоятеля. Надо ему что-то пообещать такое». «Пообещай избавиться от этого храма в джунглях». «Ну, скажешь тоже. Я как тебе кусок локации уберу?» «Так ты просто пообещай». Я не остановился, услышав это, а пошел дальше. Но сразу стало ясно, что пазл потихоньку объединяется в общую картину. Бог крови сказал, что у настоятеля Периты на него компромат. И Людвиг об этом знает. В конце осады есть момент, когда победитель входит в храм и объявляет о новом владельце города. Обычно это тот игрок, которого лидер клана назначает своим заместителем в этом городе. Войдя, Людвиг получит ключи к управлению Перитой, а также обязательства по ее развитию. После произнесения клятвы верности городу к разговору присоединится бургомистр, а у того тоже накопилась куча квестов и заданий. Настоятеля храма не всегда можно найти в обычные дни, да и тем более у новоиспеченного владельца города репутация очень высока. Идеальный момент для разговора тет-а-тет. -тет. «Значит, прав был бог крови», — прошептал я. «Только у меня теперь знаешь, какие подозрения?» — сказала Луна и на мой вопросительный взгляд ответила. «Сдается мне это инициатива Людвига. Уж не хочет ли он подвинуть брут -то? «Предал один раз, предаст и другой!» — кивнул Спрут. «Собака гнилая!» Мы дошли до технарей и остановились возле группы гномов, которые что-то живо обсуждали между собой. Подойдя поближе, мы услышали горячий спор. «А я тебе говорю, у нас выстрела в пять, не больше!» — ругался гном галяк. «Ну а где я тебе еще ресурсов возьму? Все ресурсы на другие осады разобрали», — отвечал другой гном, перс, видимо, капитан технарей. «А я должен из своих запасов брать, что ли? Масло, веревка, с запчастями вообще напряги. Ну, скрафт, руды же надавали, с лихвой». «А всталь, кто мне переплавит?» «А? Другим технарям, вон, всем кланам переплавили». «Ничем помочь не могу, я не столивар. попробуй поищи в перите». «Да вы издеваетесь! Мне катапульту готовить, а я за нубами бегать должен!» Перс отмахнулся и отошел. Галяк помахал вслед кулаками и выругался. Это явно был наш шанс. Время тикало, и до осады оставалось уже меньше двадцати минут. Я кивнул гномки, и мы подбежали к Галяку. «Слушай, а давай мы за крафт сядем, а? Ну, нам же профу качать!» галек бросил на нас злой взгляд. «У меня руда только!» «Вы, может, еще и Столивара захватили, чтобы в слитки переплавить, а?» Это прозвучало довольно грубо, но его можно было понять. Столивар — одна из редчайших проф Патриами. Потому что скучная да нельзя, хотя и прибыльная. Она промежуточная между горняком и кузнецом, и в этом были свои проблемы. «Радуйся, гноме, Луна сыграла бровями. «У меня и Столивар есть!» Голяк, который уже почти отошел от нас, обернулся. Он явно хотел крикнуть что-то грубое, но потом до него дошел смысл сказанного, и он улыбнулся. — А хотя... — Вам же одного золотого хватит, да? — хитро прищурился он. Мы с Луной переглянулись. — Вот это жмот, по-другому не скажешь. — Да, конечно, — подхватила Луна. — Нам же все равно профу качать. — А тут ресы халявные, сиди да создавай. — И то верно. — Галек упер руки в боки. — Садитесь давайте, я крафт запущу. Я вздохнул, и мы с гномкой сели. В Патриаме можно было выставить своего ремесленника на крафт даже в оффлайн-режиме. Это напоминало торговлю, вот только когда покупатель подбегал к крафтеру, он видел в окошке слоты для ресурсов и название рецепта. Сыпаешь туда свои ресы, плачешь денежку и забираешь готовую вещь из слота. Все это, минуя посредника в виде самого крафтера. Тот в это время наверняка дрыхнет в реале. «Так, мне нужны шестерни, рычаги, валы, кулачки. Рейку сделать сможете для речной передачи?» Я быстро листал свои рецепты, соображая, что я должен уже мочь на двадцать шестом, а что будет выглядеть фантастично. «Рейку не можем», — Луна покачала головой. «И вал только короткий, у длинного точность высокая». «А, ну, биары! Галяк поморщился. «Ладно, заряжайте шестерни, рычаги и кулачки. Будете работать!» Я кивнул. «Окей, шеф!» «А вы чего тут уставились?» «Сейчас нарядами в катапульты пойдете!» Галяк рявкнул на застывших рядом с прута и шурупа. Я махнул им на холм, где собирались зрители, и шуруп утащил туда красного от злости спрута. Дальше оказался неудобный момент. Галяк все время подбегал, чтобы проверить, сколько слитков и шестеренок скрафтилось. Он сыпал луне новую порцию руды, ее слитки загружал ко мне, а мои детали снимал со слота готовых изделий. Подложить свои в этот слот я не мог, как и завершить крафт до полного расхода ресурсов. Галяк таскал детали в ящике. Они стояли рядом с зонами, помеченными для катапульт. Эти зоны расчищала пара горняков. Они дробили и корчевали валуны, мешающие для установки. Я так понял, Галяк собирался ставить большие катапульты. — У меня все! — крикнула Луна. Галяк подбежал, сгрузил мне слитки, забрал готовые запчасти, и Луна встала рядом со мной. Мне надо было дожечь еще пару сотен слитков. Я и сам не понимал, как бы нам улучшить момент, чтобы подложить наш контрафакт, и, судя по глазам гномки, она тоже паниковала. «Я тоже закончил!» — крикнул я, когда прокнулась последняя шестеренка. «Забери у него!» — крикнул Галяк Луне. «Я поставил свободный доступ!» Мы оба чуть не подпрыгнули от радости. До осады оставалось меньше трех минут. Луна сняла готовую продукцию и быстро открыла окно торговли со мной. Я отгрузил ей четыре шестерни и два рычага, купленных в неведомых землях. «Долго копаетесь!» — проворчал Галяк, когда мы подошли к ящикам с запчастями. «Ну мы это!» — я замялся, не зная, что ответить. «Потому что вы нубы!» — рыкнул гном и махнул в сторону. «Все, заработали, баблишко, и гоу на выход!» Мы покачали головами и отправились на ближайший холм, где собралась уже толпа нубов. Все ждали зрелища, а если админы расщедрятся, рядом с холмом может возникнуть экран, где будут показываться уличные баталии, когда битва будет уже в черте города. бы могли бы туда побежать, чтобы посмотреть, но гибли бы там пачками. Не участнику осады идет офигенный штраф на броню и урон, и там даже хиллер может завалить тебя одним пинком. А если учитывать разницу в уровнях, так любопытные нубы гибли от одного взгляда. Все это для того, чтобы зеваки не мешались под ногами. «Ну что, получилось?» — шепотом спросил Спрут. «Подсунули?» Я, проверяя, нет рядом лишних ушей, кивнул. «Угу. Сейчас проверим эффект». «О, вот такое кино, я готов смотреть сколько угодно». Спрут уселся, сорвал какую-то травинку. В этот момент осада началась. Подсветилась широкая линия атаки. Пока что осады в Патриаме проходили по ограниченным схемам, Но они все время обещали, что скоро все будет как по-настоящему. То есть со всех сторон, а не как сейчас. Ну а пока осаждать можно было с одной стороны, хитрые маневры по проникновению в тыл противнику еще не предусмотрели. Правда, говорят, на войне крупных кланов осады могут идти не с одной стороны, но там и города совсем другие, неприступные крепости. Впереди появилось движение. Стражники города в перемешку с октябрятами и наемными игроками выстроились линиями, прячась за крайними домами. Мстители тоже выстроились в линии перед катапультами. Я заметил, как змеевик накрыл куполом невидимости группу целителей. Вот возникли две катапульты. — Ого! Большие какие! — сказал Шуруп и вздохнул. — Я только маленькую и среднюю мог делать. — Да еще научишься! — улыбнулся Спрут. — Хотя тебе теперь с твоим травничеством только капусту сажать! Шуруп толкнул его локтем в бок, и страж заржал. В этот момент отряд Эвенджеров двинулся к городу. Щелкнули катапульты за их спинами, и в сторону периты полетели первые снаряды. Защитники все скрылись за домами, но валуны и так не долетели несколько метров, подняв облако грязи. «Сейчас пристреляются», — сказал Шруб. «Там всегда такая штука, нет автоматического прицеливания. Сначала приходится самому, и только потом система помогает». Как он и сказал, следующие снаряды попали уже по домам. В этот момент из периты откуда-то с центральной площади вылетел одинокий валун. Он далеко перелетел отряд «Мстителей» и воткнулся в пустое поле, вызвав дружный вздох на холме. Всем хотелось экшена и Мочилова. «Интересно, октябрёнок пристреляется или будет спецом косить?» — озвучил я, мучающий меня вопрос. «Следующий снаряд, как я и думал, тоже не попал в «Эвенджеров». Рядом с нами опять послышался разочарованный стон, и кто-то крикнул. «Опять Слив! Сколько можно, грёбаные «Мстители?» «Давайте честно играйте!» Вдруг из-за обстрелянных домов периты выскочил крупный отряд октябрят. Они отбежали на приличное расстояние, встали перед мстителями, дружно подняв оружие, и стали кричать что-то веселое и обидное. Я засмеялся. «Что они не атакуют-то?» «Ждут знака с небес», — заржал спрут. И в этот момент он, этот самый знак, прилетел. Два огромных горящих снаряда влетели в октябрят, разметав трупы игроков во все стороны. «Ой, вы бы видели лица стражников перите, сказала Луна, стрельнувшая охотничьим восприятием на такое расстояние. «Они вообще офигевают!» «Ну да, слишком явный слив», — кивнул я. «Даже НПС обидно. И наемники зря регались, наверняка не думали, что тут подстава». Катапульты Мстителей продолжали обстреливать дома, пытаясь задеть прячущихся за ними стражников и игроков. А техника Октября отбила вообще не понять куда. Взрывы земли виднелись далеко в стороне от боевых действий. «Да ну нахрен!» — крикнули сзади. Некоторые уходили. За холмом уже начали светиться круги телепортации. Люди спешили попасть на другие осады, где все намного интереснее. «Ну, когда наш выход?» — прошептал Спрут. «Я хз, честно. Я пожал плечами. Первый раз такой фигней занимаюсь». И тут оно случилось. Одна из катапульт-мстителей вдруг заклинила. От резкого толчка одно колесо отвалилось. Конструкция накренилась, грохнулась на землю, и от удара спусковой механизм вдруг сработал. Плечо резко выкинуло снаряд в сторону, и он горящим колесом понесся по земле, встретившись с неожиданным препятствием. Даже здесь мы услышали истошные крики целителей, разлетевшихся из-под купола змеевика. Иху! Холм взорвался одобряющими криками. Те, кто дождались, радовались нежданному повороту событий, а сзади у подножия потухло сразу несколько кругов телепортации. Игроки бежали обратно, чтобы посмотреть, что случилось. Едва зрители снова собрались, как со второй катапультой случилась та же история. Сначала спуск заклинил, отрывка стопорные клинья вылетели из-под колес, и поехавшая конструкция придавила двух технарей. Она прокатилась по их трупам, сзади ее попытались подхватить, но механизм вдруг сработал. Снаряд влетел точно в отряд мстителей. Даже отсюда я разглядел, как мелькнула в воздухе фигурка в красном балахоне. Людвиг научился летать. «Охренеть!» — вырвалось у спрута. «Где попкорн?» Воодушевленные неожиданной удачей стражники и наемники побежали вперед. За ними нехотя плелись остатки октябрят. Видимо, выигрыш вообще у них не планировался. «Эх, все равно мало защитников», — проворчал Шуруп. Он был прав. Отсюда было хорошо заметно, что отряды не равны. Даже несмотря на потери, Эвенджеры превосходили по количеству нападающих. «Я слышал, октября-то специально ограничили наем вольных игроков», — послышались голоса сзади. «Теперь понятно, почему». «А почему катапульты-то сломались?» — спросил кто-то. Я не услышал ответа, потому что он потонул в криках отряда защитников. Катапульта, стреляющая из города, попала ровно в свой же отряд. — Вот сволочи! — проворчал Спрут. — Это же пипец просто! Мстители вообще оборзели! — Шуруп покачал головой. — Они бана не боятся от админов! — А кто пожалуется? — спросил я. «Стражники — Стражники. Остатки защитников застыли перед решающей схваткой. Теперь отряд Мстителей превосходил их в два раза. «Эх, а я уж думал», — опять послышалось с холма. «Я тоже разделял эти чувства. На самом деле я очень хотел помочь Богу Крови и сделал все, что мог». Раскатистый рев заполнил все пространство. Все повернули голову в сторону периты, откуда слышались рычащие звуки. Что-то громко треснуло на центральной площади, и из города вылетел снаряд, нацеленный непонятно в кого. Он воткнулся в землю в опасной близости от нашего холма, но я даже не обратил внимания». Ревущая волна катилась по улицам Периты, и я не мог понять, что происходит. «Я пишу видос! Офигеть, ребята, от зависти помрут!» — сказал кто-то. «Они в Минубаре, типа там весь движ, а тут такое!» Из-за домов Периты хлынула толпа мобов. Крокопарды 60-70 уровней неслись к отрядам, впереди бежало сразу несколько чемпионов. Эвенджеры застыли в непонятках, защитники периты обернулись и с ужасом смотрели, как на них несется смерть. Но в последний момент кроки обогнули с двух сторон отряд стражников и наемников и кинулись на мстителей. Вот теперь закипел настоящий бой. Защитникам понадобилось пара секунд, чтобы понять, кто тут за кого, и они тоже кинулись в атаку. Теперь мстителям приходилось несладко. Они смело принялись отбиваться, но на свою беду слишком быстро слили очки жизни чудовищным крокопартам С неба на чемпионов сорвалось красное сияние, и теперь в толпе игроков носились машины смерти. — Наверное, Людвиг пожалел, что не захватил запакованного босса, — прошептала Луна. — А зачем? Я пожал плечами и усмехнулся. Он явно не рассчитывал на такое. — Ну ты крут, тукарь! — просвистел Шуруп. — Все кончилось за минуту. Неожиданно противники закончились. На поле боя застыли стражники-периты и несколько наемников. Они с опаской смотрели на замерших недобитых мобов. Пара тяжело дышащих чемпионов ярости крутила головой, оглядывая поле боя. Взгляд одного из них упал на наш холм. И вот тут мне стало немного не по себе. Как бы ни началась резня, сзади зашептались нубы. Вот уж кто настрадался от постоянно выскакивающих из джунглей мобов. Но вот как по команде Кроки все двинулись в сторону Периты и скрылись на ее улицах. Судя по всему, они уходили обратно в джунгли. «Вот тебе и бог крови!» — прошептала Луна. Я кивнул. «Кстати, неплохо сработала и наша задумка». Ага, это было забавно. С поля боя послышались крики. Стражники вдруг погнались за оставшимися октябрятами. Те надумали скрыться в Перите, но оттуда выскочило подкрепление, и остатки клана владельца погнали в степи. Местные явно были недовольны таким явным сливом, и теперь октября там, судя по всему, вход в Периту заказан. Хотя это, конечно, не вызов босса посреди города, и тут сливщики отделались лишь легким испугом. — Ну вот и банить не потребовалось, — усмехнулся я. — Ну что, народ, дуем в Сафиру, там у нас задачка посложнее.